Глава 4. «Семь лет спустя. Ромашка. Ника, с твоими вокальными данными тебе не на местных мероприятиях надо петь, а на сцене выступать. Раздается низкий голос подруги после того, как замолкла музыка. Я все же настаиваю, чтобы ты отправила эту песню на какой-нибудь конкурс. Ну или еще лучше, сразу крутому продюсеру. Новое имя давно же стало родным, а время, когда меня звали Верой, кануло в лету вместе с темными воспоминаниями моего детства и юности. Вероника, в отличие от Веры, не плывет по течению, а вырубает себе дорогу в джунглях. Пусть не столичных, а южно-провинциальных, но тоже не лишенных трудностей. Только здесь никто не угрожает моей жизни и жизни дочери. Но, наверное, если бы не беременность, я бы так никогда не осмелилась бежать, изменить что-то в той жуткой рутине, смиренно ожидая, когда Лев разрулит все трудности и решит вопросы с криминальным миром. А что потом? Тихая семейная гавань с криминальным авторитетом? Наивность я оставила в детском доме: мама не придёт, питон не станет хорошим мужем. Да и не предлагал он мне ничего подобного. Мысли о нём и о семье всего лишь часть моей фантазии, грёз, в которых я жила с тех пор как себя помню. И самым сложным решением в моей жизни было избавиться от них. Взглянуть правде в глаза. Вера, я делаю это не ради тебя, а ради себя. Но и ты пойми, что Лев насытился бы тобой вдоволь и забыл. Подобные ему мужчины не женится на таких простушках, как ты. На самом деле, я глубоко удивлена, что он так долго держит тебя рядом, доверительно сообщила Марина в тот день, когда ее кортеж остановил мое такси встречным светом фар семь лет назад. Охрана вытащила меня из автомобиля так грубо, будто я особо опасный преступник-рецидивист, ломая мои руки, скручивая до острой боли, когда невозможно совершить лишнее движение. Радовалась только тому, что никто из них не додумался ударить меня в живот. Позднее прокручивая в голове эту странную, совершенно лишенную логики сцену, я поняла, что таким было желание Марины, ее забавой, наблюдать за мной, скрывшись за тонированным стеклом своей дорогой тачки. Единственной возможностью дойти до того места, куда в меня вели, было откнуться носом в землю, как преступник, приговоренный к долгой мучительной жизни в заведении вроде черного дельфина. Меня закинули на заднее сиденье джипа, и вопреки моим ожиданиям, даже не стянули руки леской. Шоу закончилось. Когда мимо пронёсся rolls ройс я поняла, кому понадобилось. Никто не пытался завести со мной разговор, что-то объяснить или наоборот, устрашить. Всю дорогу думала лишь об одном. Неужели это всё? Сейчас меня убьют? Меня сковало такое оцепенение, что страха я не ощущала, только непроизвольно закрывала руками живот, будто то маленькое существо внутри способно выжить без меня. Jeep припарковался рядом с посредственным городским рестораном. не Немевшим ничего общего с роскошью рая, зато пустынным как кладбище ночью. Марина заняла столик по центру, настоящая криминальная королева. Сидела, поправляя черные блестящие локоны и смотрела на меня с поволокой своим лисьим взглядом. Почему вы просто меня не убили? Вопрос летает с гупраня, чем я успеваю подумать, и мне на мгновение становится страшно, что она серьезно задумается над этим. Перевожу испуганный взгляд на Санечку, которая сидела рядом с Мариной. Как ее комнатная собачонка, и грызла губы. Смотреть на подругу в таком состоянии было страшно. Еще страшнее стало, когда я сообразила, что она просто волнуется за мое будущее. Если оно у меня еще имеется. Убила бы. С удовольствием убила бы крошка. Мило улыбается Марина, и по холодному блеску глаз понимаю, что ее словам стоит верить, во рту сухо, как в сахаре. Но если Лев узнает, что я пошла против него, ничего от меня не оставит и детей моих не пощадит. Вон оно что, заботливая мать, бормочу под нос, опустив взгляд на свои руки. Неужели она сама не слышит противоречия в собственных словах? Льву я надоем, но ради меня, он выходит, готов убить каждого. Впрочем, разве одно исключает другое? Много ли я знаю о правилах криминального мира? «Заботливая. И когда у тебя будут дети, ты поймешь, что ради своих детей готов на все». Мбравирует, словно я задела её заживо. Хотя на самом деле Мы обезнаем, что то, что она сейчас хочет провернуть, ради мужчины. И чего же вам от меня нужно? Устало интересуюсь, прикрывая на мгновение веки. Гадко осознавать, что жизнь зависит от чькнутой и безответно влюблённой женщины. Ты уедешь отсюда и никогда не вернешься. а взамен я обеспечу тебе безбедную жизнь. Сможешь никогда не работать. Ведь об этом мечтают дедовки вроде тебя, Заглядывает мне в глаза, словно хочет понять, попала ли шпилька в цель. А мне становится смешно, потому что зная, что она не обо мне, а о себе рассказывает. Ведь это она вышла за богатого психа замуж, замуж, живы. Но все же прячу непровольную улыбку, поджимая губы. Очень хочется спросить: а что будет, если я нарушу обещание и вернусь? Но по взгляду Багровая и так вижу, убьет. Если лев раньше нее этого не сделает. За предательство. А то, что именно так он расценит мой поступок, я даже не сомневаюсь. И в этот момент я вдруг вспомнила давний разговор с Сашей. Тогда она сказала, что у Марины есть для меня предложение, но я к нему пока не готова. Выходит, сейчас готова? Усмехаюсь про себя, слезая со сцены в актовом зале. Вот еще не хватало прославиться. И ведь не объяснишь подруге, чем для меня может обернуться известность. Настоящему продюсеру? Переспрашиваю у неё, вспоминая давнюю шутку. Чтобы он меня в хвост и в гриву? Нет, спасибо. Подруга начинает хохотать да так заливисто, что звон ее смеха прокатывается по всему залу, резонируя стены. Ой, Никитос, ты как скажешь, Еще учительница называется, поддевает меня, пока я собираю музыкальную аппаратуру. Скоро сюда заявится уборщица, и мне не хочется, чтобы она нечаянно повредила дорогую технику, покупку которой мне с таким трудом удалось выбить. Да и вообще плохо разве? Хоть мужик бы появился, а то ведешь жизнь монашки. А ты же у нас красотка, даже старшеклассники на тебя заглядываются, у... и папашки учеников. Мощщусь, ощущая раздражение, только детей занятых папаш мне не хватало. Меня все устраивает, Оль, сухо заявляю, надевая куртку. Подруга почему-то не спешит последовать моему примеру, чтобы уже выйти из школы в сторону дома. Дочка, наверное, уже извела соседку, которую я приплачивала, чтобы та сидела с ней, пока я на работе. Ник, ты только не злись. Подруга напряженная и как-то испуганно на меня смотрит. Я всё же отправила твою запись на одну радиостанцию в Москву. У них там конкурс. Я случайно услышала. И Они сказали, что ты выиграла и твою песню будут крутить в прайм-тайм. Смотрю на неё стекленевшими глазами. Внутри всё сжалось от ужаса. Сердце подскочило куда-то к горлу. А мне вдруг показалось, что если Лев услышит мой голос, он сразу поймет, что я жива. И вполне здорова. Что ты наделала?